Глава 7. Первая часть главы. Недалеко от Турецкого берега. р Адамант. Майор ФСБ Андрей Митин. Картинка была ясной и четкой. Не дрожала, как это нередко бывает при съемках с дрона, а плавно поворачивалась, подчиняясь едва заметным шевелениям джойстика. Расширяющийся конус черного дыма пересекал линию прибоя и растекался над грядой песчаных дюн повезло — буркнул лёха Будь ветер с моря, хрен бы мы чего разглядели. Все бы дым закрыл. Носовая оконечность субмарины разворочена. Лохмотье металла, перекрученные ребра шпангоутов, вырванные из корнем механизмы. Песок на много шагов вокруг испятан копотью, усеян кусками металла. Несколько крупных обломков торчат из воды возле борта. — Вон там еще один! — подал голос лёха Снова обрек. Прямо с Хаджимурата. И соображение скачком приблизилось. На песке, шагах в трех от линии прибоя, валялся человек. Короткий то ли халат, то ли бешмет. Огромная на кавказский манер папаха. Рядом на песке винтовка. Точнее, ружье, — поправился Андрей. Ясно виден прихотливый изогнутый приклад и тонкое длинное цевьё. Можно поближе. Да с полпинка! Картинка накренилась, на мгновение ушла вниз. Горизонт завис в метрах в пяти над пляжем. Потоки воздуха от несущего винта подняли миниатюрную песчаную бурю. Андрей подкрутил колесико, приближая изображение. Теперь ружье занимало большую часть экрана. Не ошибся. Кремниевый самопал персидской или арабской работы. Для 1916 года архаика. Это был уже пятый труп. Типичный башебузук с кривым восточным кинжалом за кушаком и древним самопалом. И босой. Может, не захотел мочить обувку, когда полез на субмарину? Шайтанову теперь разберет. — Еще кружок? — спросил лёха Ему надоело рассматривать невезучего обрека Подводников все равно нет, только эти. Беспилотный вертолет, битых четверть часа, обнюхивал пляж, разыскивая кого-нибудь из экипажа подводной лодки. — Похоже, все остались в отсеках. — Ладно, возвращаемся. Все, что надо, я уже увидел. «Итак, Андрей Владимирович!» Фомченко постучал мунштуком Беломорины по корешку блокнота. Генералу хотелось курить, но нарушать строгие флотские порядки он не решался. «Вы можете сделать выводы относительно того, м -м, в каком мы времени?» «Сидите, сидите!» — добавил он, видя, что Андрей собирается вскочить. «Давайте, так сказать, в рабочем порядке!» «К сожалению, товарищ генерал-лейтенант, твердой уверенности у меня нет». Подводная лодка, как мы и предполагали, относится к началу 20 века. Год 15-16, если точнее. А вот с обнаруженными телами загвоздка. Одежда, оружие. Все наводит на мысль о более ранних временах. — Насколько ранних? — спросил Кременецкий. Голос у него был резким, отрывистым. — Поточнее, товарищ майор! — Поточнее не получится. Облик убитых может относиться и к 1905, и к 1875 году. Если подержать в руках ружья, сказал бы точнее, а так нет, не могу. Но не 1916. -й? Скорее всего, нет, хотя кто его знает, пожал плечами Андрей. Турецкие регуляры могли таскать дедовские кармультуки и столетней давности. Не конкретно, буркнул Фомченко. Предположения, догадки, кофейная гуща, майор. Как есть, товарищ генерал-лейтенант. Для уверенных выводов данных мало. Рыбацкую деревню, она в двух шагах от лодки, тоже можно датировать хоть началом 19 хоть началом 20 века. Обитатели — оборванцы, крытые соломой халупы, трухлявые шаланды, сети и все. Вот если бы заглянуть вглубь суши... «В десяти километрах от береговой линии должно проходить грунтовое шоссе», — заговорил штурман. «Построено, если верить справочнику, в 1913-м. Можно проверить. Генерал взглянул на лёху «Дадите команду, посмотрим», — отозвался тот. «Для нашей птички 10 верст не крюк». лёха верен себе. Никакого чина почитания. Впрочем, что ему сделается? Незаменимый, блин, специалист. Вчера, при возвращении на Адамант, горизонт, по выражению оператора, словил глюк, в последний момент завалился на бок, покалечив несущий винт и чуть не сломав хвостовую балку. лёха всю ночь провозился, устраняя последствия жесткой посадки. Справился. Устранил. А теперь послушаем начальника научного хм, цеха. Фомченко повернулся к Рогачеву. Тот хмыкнул, давая понять, что оценил шутку. Ситуация такова. Радио и телевещание в эфире отсутствуют. Промышленные помехи тоже. Только атмосферные, естественного происхождения. Три раза принимали морзянку. Судя по грязному сигналу, «Искровые передатчики начала прошлого века. Минимум два разных. Передачи шифрованные. Содержимое...» «Значит, все же Первая мировая?» Перебил Фомченко. «Вы уверены, товарищ инженер?» «Уверен», кивнул Рогачев. «То есть уверен, что передатчик работал в этом диапазоне?» «Понимаете, у нас чувствительная и широкополосная аппаратура». Из любой точки Черного моря гарантированно приняли бы сигналы стационарных радиостанций из Севастополя, Варны, Стамбула, судовых радиостанций Черного моря, а при благоприятных условиях Афины, Рим, Багдад, все восточное Средиземноморье, а тут одиночные передачи. Такое впечатление, что они вроде нас, попаданцы. То есть, в общем, они тоже не отсюда. Я склонен полагать... «Яснее, будьте любезны», — взревел генерал. «Полагать он склонен. Излагайте точно и четко. Вы на военном корабле, а не на кухне у тещи!» Рогачев неуверенно оглянулся на Андрея. Тот незаметно сделал успокаивающий жест. «Не тушуйся, все путем!» вы товарищ генерал-лейтенант, без предположений обойтись трудно. У нас были всего сутки, чтобы изучить данные из груздевского оборудования, и товарищ Рогачев высказал гипотезу, что... «Вот раз он высказал, пусть и докладывает!» перебил Андрея Фомченко. Только коротко и ясно. Коротко? Хм, помялся инженер. Если совсем коротко, профиль энергетических колебаний в момент срабатывания пробоя указывает на то, что мы в 1854 году. Но вот захваченной массой не все понятно. Теоретически, временной интервал связан с массой перемещаемых во времени, подхватил Андрей. Раз мы оказались там, куда собирались попасть, то и перенесенная масса должна быть та, на которую изначально настраивалась аппаратура пробоя. — Это я и хотел сказать, — закивал Рогачев. — Видите ли, Адамант куда меньше кораблей экспедиции. Когда его втянул в воронку, сработало нечто вроде закона сохранения. По дороге мы как бы зацепили что-то еще, уравняв соотношение масса — И это что-то еще немецкая подводная лодка? — поднял брови Ковторанг. — Не сходится. Мы — 740 тонн водоизмещения, субмарины — еще полтораста. — 128, — вставил Андрей. — Тем более, один БДК-4400 в перегрузе, не считая помора, не получается, товарищ инженер. — Это если лодка была одна, — ответил Рогачев. — А если нет? — Хотите сказать, — насупился Фомченко, — что эта ваша грёбаная воронка могла захватить из шестнадцатого года еще один корабль? — Другого объяснения не вижу, товарищ генерал-лейтенант. Воронка перехода накрыла круг диаметром максимум мили в полторы. — А значит? — Еще одна лодка. — Это вряд ли, — покачал головой Андрей. Черное море — не Атлантика. Тут немцы волчьими стаями не ходили. Вряд ли в этот круг могли попасть сразу две субмарины. — А если пароход? — спросил Кременецкий. Немцы частенько всплывали и топили торгашей артиллерии. Или подрывными зарядами. — В принципе, реально. Хотя, чтобы вот так совпало, нет, не думаю. Маловероятно. Фомченко смял папиросу, обсыпав столешницу крошками табака. — Ладно, со временем определились. Предлагаю двигаться к востоку вдоль берега, пока ситуация не прояснится. Или вглубь суши заглянуть, как предлагает товарищ. «Э, вот он!» — генерал мотнул головой в лёхину сторону. «Если мы в 1854 то бояться нечего. Противников у нас нет». «У турецкого берега должно быть полно мелких суденышек», — вставил Андрей. «Обнаружим с горизонта, догоним, расспросим». «Решено!» — повеселел Фомченко. «Будем брать языка!» «Взять-то можно, — покачал головой Кременецкий, — поймать каботажника, всего делов. А вот с расспросами кто-нибудь знает турецкий?» Повисла неловкая пауза. «Ничего! — крякнул генерал. — Жизнь захотят, все расскажут. Мне вот куда интереснее, откуда взялись эти ваши, Рогачев, радиопередачи. Кстати, расшифровывать не пробовали?» Инженер развел руками. «У меня нет шифровальщика! — торопливо вставил командир Адаманта. — На ПСКР по штату не положен, как и переводчик. — Не положено ему, — брюзгливо буркнул Фомченко. — А в прошлое кататься тебе по штату положено? Раз приказано расшифровать, исполнить и доложить, а про штаты дома будешь рассуждать, если вернешься. — Все ясно.